а земля словно вытягивала из тела все тепло, как это и было каждую ночь с тех пор, как белоплачники поймали его и Эгвин. Дети света не считали, что пленникам нужны одеяло или какое-нибудь укрытие от ветра, а тем более опасным приспешникам темного. Эгвин, свернувшись калачиком, лежала, прижимаясь к спине Пэрина, сохраняя тепло, забывшись глубоким сном,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 Поскольку большую часть запасных лошадей разогнали в стейдинге волки, белоплашники не могли передвигаться так поспешно, как им того хотелось. То, что они опаздывали, тоже ставилось в вину двум пленникам из Эмондова Луга. Но волнистая двойная колонна все время шла маршем. Лорд-капитан Борнхальт намеревался достичь Кеймлина вовремя.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 мучают их или нет, живы они или нет. Вот от чего Перина прошиб однажды холодный пот. Тогда-то и пришел конец всем сомнениям. Именно это, в конце концов, убедило его. Байер говорит чистую правду. В тусклом лунном свете неясно сирели плащи двух охранников. Перин не мог различить лиц солдат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 Это отношение оставалось неизменным. Свет! Как мне убедить их в том, что мы не приспешники тьмы, когда они уже уверились, что мы именно они и есть? Желудок Мэрина свернулся в болезненный узел. В конце концов он, наверное, признается в чем угодно, лишь бы остановить вопрошающих. Тот ушел в сторону пленников. Белоплащник с фонарем в руке.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 «Я проснулся!» Обязательно нужно подтвердить, что слова Байера услышаны, иначе он найдет иной способ привлечь к себе внимание. Байер поставил фонарь на землю и наклонился, проверяя путы. Он грубо подергал веревки на запястьях Перина, вывернув юноши руки в суставах. Обнаружив узлы такими же тугими, как их он оставил, Байер... Потянул за веревку у ладыжек связанного, протащив Перина по камням. Белоплащник внешне выглядел очень похожим на скелет. И откуда столько силы? Но с Перином он обращался так, будто тот ребенок. Таков был еженочный порядок. Когда Байер выпрямился, Перин заметил, что Эгвин все еще спит. Проснись! крикнул он. Эгвин, проснись! А что?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 Перин был единственным, с кем он вел себя в этом отношении как-то по-другому. Даже если этого и не помнил Перин, Байер помнил, что юноша убил двоих из детей. «Почему друзья темного должны спать?» — бесстрастно заявил Байер. «Когда честным и порядочным людям приходится бодрствовать, охраняя их». «В сотый раз уже!» устало, — сказала Эгвин. — Мы не друзья темного. Перин напрягся. Иногда подобное отрицание имело результатом выговор, произнесенный скрипучим монотонным голосом. О признании и о раскаянии, продолжающееся описанием методов, которыми вопрошающие их добиваются. Иногда такая лекция завершалась пинком. К удивлению Перина на сей раз Байер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 но на его лице, кроме надменного презрения или ненависти, было какое-то новое непонятное выражение, сосредоточенное и решительное. Байер положил ладони на рукоять топора и молча, внимательно разглядывал Перрина. Перрин пытался не рзать под этим пристальным взглядом запавших глаз. «Ты замедляешь наше передвижение, друг темного!»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 Байер сказал бы, если б хотел услышать от него ответ. Вот капитан пойман в ущелье дилеммы, наконец произнес Байер. Без замолков он должен доставить тебя совету, но он должен добраться также и до Кеймлина. У нас нет свободных лошадей, чтобы вести тебя. Но если ты по-прежнему будешь идти пешком, то к назначенному сроку мы Кеймлина не достигнем.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 Невольно проследил за движением Байера. Когда Перин понял, что это, у него перехватило дыхание. Камень. Каменный осколок с острым краем. «Просто тщетное размышление», — сказал Байер. «Ваши охранники сегодня ночью также пребывают в размышлениях». Во рту у Перина вдруг пересохло. «Обдумать!» От начала и до конца, Свет. Помоги мне обдумать все от начала до конца и не ошибиться. Может это оказаться правдой? Может ли для белоплашников необходимость быстро добраться до Кэмлина быть настолько важной, что они готовы на такой поворот дел? Позволить подозреваемым приспешникам темного бежать? Нет никакого толку думать об этом. Ему мало что известно, кроме лорда-капитана. Единственным из белоплащников, имевшим право разговаривать с пленниками, был Байер. И ни тот, ни другой не нашли нужным что-либо им сообщать. Подойдем к делу иначе. Если Байеру так хочется, чтобы пленники бежали, то почему ему просто не разрезать веревки на них? Если Байер хочет, чтобы они убежали... Байер, который до мозга костей убежден, что они — друзья темного. Байер, который ненавидит друзей темного сильнее, чем самого темного. Байер, который выискивал любой предлог, чтобы ударить Перина за то, что тот убил двух белоплачников. И это Байер хочет, чтобы пленники убежали? Если раньше мысли у Перина неслись галопом то теперь они покатились снежным комом с горы. Несмотря на холод, пот ручьями стекал по лицу Перина. Он бросил взгляд на охранников. Они были лишь тускло-сумрачными тенями, но ему казалось, что они замерли в ожидании, подняв копья. Если Перин и Эгвин будут убиты при попытке к бегству, а их путы перетертый о камень, который случайно тут валялся,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 «Помощь идет!» Байер замер, чуть привстав и разглядывая Перина. «Какая-то мысль пришла тебе в голову, Перин из двуречья, и я не прочу знать, что это за мысль!» На мгновение Перину показалось, что белоплащник говорит о послании от Пестрой. Паника промелькнула по лицу юноши, сменившись облегчением. «Байер!» никак не узнал бы об этом. Байер следил за лицом Перрина, на котором одно выражение сменилось другим, и впервые взгляд белоплащника двинулся к брошенному на землю камню. Он задумался. — Не стоит ли изменить свое решение? — понял Перрин. — Если Байер передумает насчет камня, рискнет ли он оставить пленников в живых?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 Крик готов был сорваться с его губ, но не успел он и звука издать, как раздалось отчетливое «чанк», и он рухнул, как срубленное дерево. Байер развернулся, быстрый, как жалящая змея. Топор с жужжанием вертелся у него в руках. Глаза Пырина полезли из орбит, когда ночь словно вплыла в свет фонаря. Рот его открылся для вопля, но горло крепко сжал страх. На мгновение юноша даже забыл, что Байер хотел их убить. Белоплащник был человеческим существом, а жившая ночь явилась забрать всех. Потом вторгшийся в свет мрак стал Ланом. Плащ при каждом его движении переливался оттенками серого и черного. Топор в руках Байера молнией ударил вперед, и Лан, казалось, небрежно отклонился, пропустив лезвие так близко, что наверняка ощутил ветерок от удара. Глаза Байера расширились, когда инерция удара вынесла его из равновесия, а страж тотчас ударил руками и ногами так стремительно, что Перин не был уверен в увиденном. В чем он был уверен, так это в том, что Байер обвалился пустым мешком. Не успел еще падающий белоплащник опуститься на землю, а страж уже стоял на коленях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 Байер же не испытывал ничего, разве лишь то, что Перин должен умереть, но в этом не было ни капли ненависти, вообще никаких чувств. Сжимая два плаща в руках, Перин повернулся, и его охватила паника. В темноте он вдруг потерял ориентировку, он не знал, как найти Лана и Эгвейн, ноги его приросли к земле, страшась ступить и шаг, даже Байера...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 Располошенные люди, некоторые в белых плащах, некоторые, едва успев одеться, одни метались туда-сюда, другие стояли, словно оглушенные. Лан потащил Перина и Эгвин через всю эту суматоху чуть ли не бегом. Перин замыкал цепочку. Белоплашники смотрели на проходящих мимо дикими, выпученными глазами. Некоторые что-то им кричали. Выкрики затерялись в грохоте небес.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 тщетно ищущий спасения от надвигающегося на него рокового конца. Замершую сцену нарушил треск подлеска. В два длинных шага Лан оказался между Морейн и источником звука. Бледный лунный свет пробежал по мечу. В хрусте и трески подлеска из-за деревьев выскочила пара лошадей, одна со всадником. «Белла!» Воскликнула Эгвин в тот же миг, как со спины косматой Кобылы Найнев сказала: "Насилу нашла вас, Эгвин. Благодарение свету, ты жива." Найнев соскользнула с Беллы, но едва она шагнула к односельчанам, Лан ухватил ее за руку, и она встала, как вкопанная, уставившись на него. "Нужно уходить, Лан."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 вытирая руки о куртку, потом сел в сторонке от всех. — А теперь, — сказала Эгвин, когда Лан засыпал ямку землей и закидал листьями, — кто-нибудь, расскажите мне, где Ранд и Мэтт? — Полагаю, они в Кеймлине, — осторожно выбирая слова, ответила Морейн, — или на пути туда.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 «Плющевидная будра, лопчатка и корень солнечника», — сказала она. Прикосновение было одновременно и жарким, и холодным. Перина то прошибал пот, то кидала возноб, но он не протестовал. Раньше Перин уже испытывал на себе мази и припарки Найнев. Ее пальцы нежно втирали смесь, жары и холод исчезли, унося боль с собой». Чемно-багровые пятна превратились в бурые, а коричнево-желтые поблекли. Некоторые пропали совсем. Перен для пробы сделал глубокий вдох. Боль чувствовалась совсем чуть-чуть. «Ты, похоже, удивлен», — сказала Найнев. Сама она выглядела немного удивленной и необычно испуганной. В следующий раз можешь обратиться к ней». «Нет, не удивлен». — успокоил ее Перин. Просто рад. Иногда снадобья Найнев действовали быстро, порой медленно, но действовали всегда. — Что? — Что случилось с Рандом и Мэттом? Найнев принялась засовывать свои пузырьки и баночки обратно в сумку с силой, словно что-то ей мешало, вталкивая каждую в кармашки. — Она... Говорит, что с ними все хорошо. Она говорит, что мы их найдем. В Кемлине говорит она. Она говорит, это слишком важно для нас, но не нам. Что бы это ни значило, она вообще много чего говорит. Перин против воли усмехнулся. Что бы ни переменилось, мудрая осталась с собой, и они, соседы, все еще не закадычные друзья.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 и Перин и Найнев вздрогнули. А из седой появилось совершенно неслышно. Эгвин, как заметил Перин, спала у костра, завернувшись в плащ. У него самого веки слепались. «Да ничего там нет!» — сказал он. Но Морейн взяла его за подбородок, повернула Перина лицом к себе и, как и Найнев, смотрелась ему в глаза.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 Но тут его будто ударило, и он так и остался сидеть, открыв рот. Морейн знала. Айседай знала о волках, и она считала, что это могло бы быть делом темного. Дрожь охватила Перина. Он торопливо влез в рубашку, неловкими движениями заправил ее и натянул куртку и плащ. Одежда помогла мало.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 Шадер Логатилан был тверд и решителен, как и стоя лицом к лицу с исчезающими и троллоками. Сейчас он не испытывал страха, Терен не сомневался в этом, но был осторожен, точно опасался сказать лишнее, словно бы сказанное им могло оказаться опасным. «Я слышал о красной Айе!» сказал Пэренлану. «И большая часть услышанного тобой без сомнений не соответствует истине. Ты должен понять, в самом Тарвала не есть разногласия. Одни хотят бороться с темным одним способом, другие по-иному. Цель одна». Но различия в подходах могут означать, что какие-то жизни изменятся или придут к концу. жизни людей или стран. Он цел, невредим? Думаю, да. Белоплащники заявили, что убили его. Но пестрая... Перин бросил украдкой взгляд на стража. «Я не знаю». Лан казалось неохотно, но принял, что Перин не знает этого точно,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 Вдруг Страш усмехнулся, но усмешка его была столь же мрачной, как и хмурый взгляд. Глаза его сверкнули весельем у подножия виселицы. «Но не нам же волноваться об этом, верно, кузнец? Мы будем сражаться с тенью, покуда хватит дыхания. Если она захлестнет нас, мы пойдем, кусаясь и царапаясь. Вы, народ двуречья». Слишком прямо и не уступите. Не волнуйся о том, вмешался ли вход твоей жизни темный или нет. Ты сейчас снова среди друзей. Вспомни, колесо плетет, как хочет колесо. И этого не изменить даже темному, раз Морейн оберегает тебя. Однако твоих друзей нам лучше бы отыскать поскорее. «Это вы о чем?»